Квенильда похлопала себя по карманам, вернее, по тем местам, где они обычно были, но не в вечернем платье, которое она рассеянно натянула сегодня, поддавшись новогоднему настроению. Неизвестный профессор закатил глаза и пошел обратно в свой кабинет. Он так и не представился, но Квенильда решила, что он профессор, именно из-за наличия кабинета, а еще потому, что он сразу определил Архонта. Она, вот пусть увлекалась демонологией, даже не подумала, что может встретить такую могучую тварь. А этот не только сразу все понял, но еще и согнул Архонта в бараний рог, хотя тот, по идее, мог одним рогом поднять всю школу или что-то в таком духе. У мужика не иначе могущество Архангела, раз он так легко с ним справился. Квенильда еще раз окинул неизвестного профессора взглядом. Он был выше среднего, с черными блестящими волосами и смуглой кожей кирпичного оттенка. Большие черные мандалевидные глаза смотрелись нисходительно вдоль прямого носа. Что-то в нем было от греческой фрески. Подойдя к столу, он нагнулся и, раскидав в стороны какие-то бумаги, выкопал ноутбук, открыл его и принялся что-то там искать. Квинильда засмотрелась на его спину. Под тонкой белой рубашкой отчетливо проступали мышцы, красиво перекатываясь, когда профессор двигал рукой. Между лопаток лежала недлинная косичка, перехваченная черной бархатной ленточкой с милым бантиком. Квинильда перевела взгляд ниже на темные брюки, прежде чем спохватилась, что пялиться назад коллеге неэтично, какая бы у того ни была прекрасная форма. «У коллеги, то есть. Да-да, у коллеги». «Ну, конечно», — протянул коллега певучим, маслянистым голосом, почему-то наводящим на мысли о ладании и диаконах. Квинильда поспешно перевела взгляд на экран ноутбука, где было развернуто расписание недели. Профессор указывал полированным ногтем на блок, обозначенный как «Гаэтия, Пересдача, Четвертый курс». Квинильда схватилась за голову. «Это значит, сегодня с утра кто-то поставил экзамен по гаэтии, да еще и для двоечников». «Понятное дело, они напризывали черт знает кого, а потом не смогли изгнать». «Это кто же меня так подставил?» — выпалила она. Профессор кликнул по квадратику расписания и продемонстрировал ей имя ответственного лектора, но оно ей ничего не сказало. Зато ниже шел список студентов с указанием номеров билетов, успехов и совершенных ошибок. Очевидно, у профессора был доступ к этим данным, в отличие от самой Квинильды. И она повторно схватилась за голову. Правильный и успешный призыв демона назывался инвокацией, и в списке это слово мелькало через раз. А вот успешное изгнание демона, ревокация, почти не появлялось. Зато там было много других интересных слов. «Что такое экивокация? хмуро спросил профессор, глядя в экран. «Это когда хотели призвать одного демона, но оговорились и призвали другого», — несчастным голосом ответила Квенильда. Профессор вздрогнул так, будто уже забыл о ее присутствии, но, быстро глянув через плечо, продолжил. А остальное? Ну, Квенильда развела руками. Провокация — это когда демона призвали с некорректным обращением, и он явился разъяренный. А релокация — это когда пытались совершить ревокацию, но вместо того, чтобы изгнать демона обратно на астральный план, просто переместили его куда-то в недоступное место, например, в полость в стене или какой-нибудь сто лет назад запертый чулан. С минуту они оба с тоской изучали список из нескольких сотен имен и стоящих напротив них ошибок. Судя по этому списку, в школе сейчас было не меньше сотни демонов, и, по крайней мере, половина из них взбешённые, а треть запрятаны в такие места, куда и не подлезешь без демонтажа. А потом у Квенильды возник вопрос. Что это за профессор такой, который с первого взгляда узнает Архонта и может удержать его одной левой, но при этом не знает типичных ошибок в Гаэтии? Как он учился тогда? А вы... «Что преподаете?» — невпопад спросила она. «Алхимию», — бросил он, как будто большое одолжение сделал. «У вас есть идеи, как...» Но прежде чем он успел договорить, из-за шкафа выпросталась огромная членистая нога и чуть не огрела его по голове. Профессор схватил ее и дернул на себя. Шкаф покачнулся и начал заваливаться. Перед глазами Квенильды встала катастрофическая картина. Колбы с неизвестными зельями, сыплющиеся на пол, брызги стекла и кислоты... Реакции с возгоранием. Она подлетела к шкафу и со всех сил толкнула его обратно к стене. Что-то хрустнуло, чавкнуло, и нога в руке у профессора перестала дрыгаться. Он с отвращением дернул губой. «Можно, пожалуйста, не давить тараканов моей мебелью?» «Я боялась, что что-нибудь разобьется!» Принялась оправдываться Квенильда и поморщилась от смрадного запаха из-за шкафа. «Там одежда», — снисходительно заметил профессор, выпустив мертвую ногу. «Шкафы с бьющимся прикреплены к стене». К стало неловко, хотя, черт побери, откуда она могла это знать, и почему бы не прикрутить к стене плотяной шкаф тоже? Профессор тем временем взял с полки какую-то склянку, вытряхнул из нее на пальцы несколько сияющих капель, потер руки и сделал сложный пас. Нога и запах исчезли, а шкаф встал прямее. «Что это?» – заинтересовалась Квинильда. «А на что похоже?» – огрызнулся профессор и уселся за стол с таким видом, будто аудиенция закончена. «На сердечный свет!» честно сказала Квенильда. Но вопрос это не отменяло. Сердечный свет в людях вырабатывался сам, если только ты не какой-нибудь закоренелый серийный маньяк или, там, скажем, диктатор, устроивший геноцид пары народов, хотя даже и тогда что-то оставалось. Очень редко человек мог так прогнить, чтобы вообще лишиться света. Так почему профессору потребовалось брать его из баночки? Наверное, этот вопрос отразился на лице Квенильды, потому что профессор нехотя пояснил, Я экспериментировал с зельем, которое требует очень много сердечного света. Поиздержался. Квинильда припомнила светящееся зелье на руках профессора и успокоилась. Однако что ж это за ядреная жидкость, что создатель выкачивает до дна? Должно быть что-то ужасно действенное, иначе не окупится. Хотите, поделюсь, — предложила Квинильда. Жалко же человека остаться вовсе без сердечного света, да еще в новогоднюю ночь. Профессор почему-то вздрогнул и будто собрался отказаться, но потом кивнул на полку. — Нацедите в фиал, если не сложно. Квенильда снова удивилась, но потом подумала, что зелье может иметь остаточный эффект, и все, что она даст профессору, тут же сгорит. Однако ей не понравилась его манера. — Несложно, если вы, наконец, вспомните о манерах и хотя бы представитесь, — улыбнулась она, уже протягивая руку к баночке. Профессор прожег ее таким взглядом, что адское пламя показалось бы болотной гнилушкой в сравнении, но тут же отвел взгляд, будто смутился. Помялся и со странной интонацией процедил. Аритон. Это имя или фамилия? хмыкнула она и залила фиал дополна. Имя, еще неохотнее ответил он. Квинильда поставила флакон обратно на полку. Рядом с ним там стояли несколько книг по алхимии, и лежал помятый листок с расписанием на истекший семестр. Вверху листка значилась, Аритон Бельфигор. Что ж, если профессор предлагал сократить дистанцию, к Венильде было несложно обращаться к нему по имени, хотя флиртовал он из рук вон плохо. Она оглядела остальные полки и заметила несколько томов по высшей демонологии, но все какие-то уж очень заумные. «Приятно познакомиться. А нет ли у вас случайно справочника по высшим демонам?» Бельфигор замер и широко раскрыл смеженные было веки. На фоне его смуглого лица белки глаз ярко контрастировали с черными радужками. «А вам...» «Зачем?» — медленно спросил он, как будто Квенильда попросила у него рецепт смертельного яда. «Ну...» — она развела руками, жестом обозначая все здание школы. «Тут могут быть еще архонты, а мне надо всех изгнать. Низших-то я по классам знаю, со второй-третьей попытки угадываю. Но если попадется кто-то из высших, там то надо точно знать имя, иначе изгонятель не сработает. А я архонтов так прямо в лицо не определю». Профессор Бельфигор медленно поднялся из кресла. И в его движении к Винильде почудилось что-то от кобры, выцеливающей добычу. Она нахмурилась, соображая, чем могла оскорбить красавца алхимика. Потом на всякий случай взглянула через плечо, проверяя, не сидит ли там какая-нибудь тварь. А как работает ваш прибор? Струящимся, как шел голосом, спросила Аритон Бельфигор. Винильда обрадовалась и пустилась в объяснение. На пальцах в воздухе это было непросто, поэтому она решила показать. Подошла к столу и уложила изгонятель прямо поверх стопок документов. Профессор при этом снова вздрогнул. Наверное, боялся, что изгонятель пульнёт во что-то бьющееся. Однако, когда она разобрала устройство и наглядно пояснила, что за что отвечает, Бельфигор успокоился и даже задал несколько толковых вопросов. «Значит, изгнать может демона любого класса», — протянул он. «А в чем ограничение?» «Сердечный свет?» «Свет-то не особо», — задумчиво протянула Квенильда. Во всяком случае, для меня. Я посчитала, в сутки я могу пару миллионов низших изгнать. Вот с архонтами хуже, может, сотню или около того, если их вообще есть столько. А архидемонов, значит, парочку, пробормотал Бельфигор. Угу, если узнаю, вздохнула Квенильда. Я как-то не интересовалась никогда высшими. Уж очень там все темное и опасное, да и выглядят они так себе. Низшие-то обычно забавные, я их рисовать люблю. Ну, то есть... Квенильда спохватилась, что он сейчас опять ее заподозрит в организации нашествия. «На плане реальности никаким демонам не место, и я их всегда изгоняю, если вижу, но перед этим безобидных можно и нарисовать». Взгляд профессора стал еще более подозрительным. «Так есть какие-то еще ограничения?» — уточнил он, и Квенильда дернула себя. Она тут не хобби своими хвастается, а планирует зачистку школы. «Количество выстрелов!» — скривилась она. «На каждой уходит одна искра Феникса. Вон, видите, они в колбочке?» Профессор максимально осторожно двумя пальцами поднял колбу с искрами, держа ее подальше от лица, как будто они могли оттуда выпрыгнуть. А даже если бы и выпрыгнули, для людей они безвредны. Но приопущенные ресницы алхимика напряжённо дрожали. «Понятно», — сказал он, бережно укладывая колбу обратно на стол и поспешно убирая руку. «Вы звонили директору?» «Ой, нет», — растерялась Квенильда. «Не до того было, сразу стал изгонять». «Я позвоню» коротко ответил Бельфигор, не комментируя ее нерасторопность. Квинильда принялась собирать изгонятель обратно, в то время как Бельфигор встал из-за стола и стал расхаживать по кабинету, держа трубку у уха. Похоже, никто не отвечал. Профессор попробовал еще пару номеров с тем же результатом. «Новый год», — подала голос Квинильда. «Наверное, все все выключили». «Похоже на то», — скривился Бельфигор. «Тогда пойду-ка я в библиотеку», — Захнула она, залепляя синтетический скотч. «Зачем?» нахмурился профессор. «За справочником по высшим демонам!» развела руками со сгонятелем Квенильда. Профессор дернулся и отошел куда-то ей за спину. «А то мало ли кто мне тут встретится!» «М -м, «Послушайте, у меня есть вариант получше!» внезапно воодушевленным голосом пропел Бельфигор. «Я хорошо знаю высших демонов. И низших тоже, впрочем. Давайте я просто пойду с вами и буду вам подсказывать». А то если вам встретится какой-нибудь еще архонт, вы можете и не успеть книжку пролистать. Они, знаете, опасные». «А вы не против?» — изумилась Квенильда. До сих пор профессор всем своим видом показывал, что ему ее проблемы до да лампочки. «Ну...» — он скривил точенные губы. «Раз уж так вышло, мне э, религия не позволяет отправлять юных дев на верную смерть». Квинильда смерила его взглядом. Он, наверное, был старше нее, раз уже дорос до профессора но на вид она бы так не сказала. Ладно, хочет строить из себя умудренного старца, его дело. А помощи, правда, будет не лишней, хотя Квинильда на самом деле сомневалась, что ей попадутся еще архонты. Ну, сколько их реально могли призвать двоешники? Зря сомневалась. До лестницы они добрались без приключений. Квинильда расстреляла нескольких мелких демонов дум-скроллинга, парочку парковки на пути и одного жирного легионера невкусного кофе. Однако стоило преодолеть первый пролет, как из тени выступила человекообразная фигура. Квенильда напряглась. Ладно, алхимик у себя в подземельях засиделся. Он, небось, дня от ночи там не отличает. Что говорить о датах. Но это то куда понесло. Да еще в полурастёгнутой алой шелковой рубашке на выпуск поверх таких узких джинсов, что они казались нарисованными. «Сударыня!» — проворковал он с придыханием, растянув улыбки улыбке чересчур красные губы. «Суккуб?» Но у тех всегда есть какие-то звериные черты — рога, копыта, уши или хвост, на худой конец крылья. А этот выглядел совершенно как человек, разве что слишком идеальный. Девушке не стоит одной бродить по темным коридорам ночью. Позвольте проводить вас в более гостеприимное местечко. К Венильде почудилось в его глазах адское пламя. Но уж нет. Она отступила на шаг и, не поворачиваясь, прошипела в темноту. «Кто это?» «Зипар!» — прошептали из темноты. Красавчик валом дернулся, как будто его ударили током, но Квинильда уже вбивала его имя-возгонятель. «Ах ты!» — воскликнул он и бросился вперед, ласточкой слетая по лестничному пролету. Справа из темноты сверкнули алым отцветом глаза Бельфигора, и тут же Квинильда оказалась в полной темноте, если не считать света экрана. Но она даже удивиться не успела. В следующую секунду тьма рассеялась, а Зипар расстелился на ступенях у ее ног. Квинильда выстрелила ему в лицо и подождала, пока паутина сделает свое дело. — Как-то вымоченно кашлянул Ларитон. — Может быть, мне стоит идти первым. Как я уже сказал, некоторые демоны весьма опасны. — Это опять был Архонт, да? — нахмурилась Квенильда и с уважением посмотрела на Бельфигора. — Все-таки он невероятно крут, если так легко уделал уже второго Архонта. Выглядел как Суккуб. — Это был великий герцог, и он едва не наслал на вас проклятие бесплодия. Квенильда присвистнула. «Эдак и на архидемона наткнемся, протянула она. Аритон приуныл. «Наверное, с архидемоном ему будет не так легко справиться». Но в глазах Квенильды это ничуть не умаляло его заслуг. Наоборот, на душе как-то потеплело, когда он не стал жаловаться или искать оправданий. «Да вы не волнуйтесь, моя машинка всех изгонит, лишь бы успеть ими ввести». «А вас совершенно не смутило его человеческое обличие? спросил Аритон. «Он что, переживал по этому поводу?» — Так человекообразные демоны самые опасные, — просветила его Квинильда. От них в первую очередь надо избавляться. Мало ли, что рожа смазливая, я же не дура, чтобы на такое повестись. он почему-то приуныл еще больше, и Квенильда с трудом удержала порыв похлопать его по плечу. Пока они с профессором добрались до столовой, Квинильда изгнала четверых архонтов, причем троих из них Бельфигору пришлось сначала обездвижить. Он делал это ловко, как будто ему это ничего не стоило, но разок его все-таки укусили. Квинильда кинулась было за аптечкой, но профессор заверил ее, что укус неглубокий. И правда, кровь не текла, хотя зубки у твари были, что у твоей пираньи. На душе у Квинильды все больше теплело. Ее прямо-таки распирало от благодарности, что ей повезло заполучить в эту ночь такого могущественного партнера, а от его стоицизма в ее сердце распускались светящиеся цветы умиления. Однако помимо архонтов им попалось с полсотни старших легионеров, то есть низших демонов, но весьма проворных и сильных. Их Квинильда определяла с точностью до трех имен, а потому у них было до двух попыток ее сожрать, прежде чем она подберет правильное. И вот тут мгновенные подсказки Бельфигора очень помогали. Сожрать его почему-то никто не пытался. В столовой обнаружился только какой-то мелкий демон ночного Жора, которого Квинильда истребила, прежде чем он наслал на нее свои чары, так что перекусывать столовскими остатками ее не тянуло. В демонах наступило затишье, и они с Бельфигором присели перевести дух и подумать. Профессор таращился в окно, как будто впервые его увидел. Поскольку школа ушла под землю, окон у нее было не так уж много, во всяком случае настоящих. Но столовая оказалась у самого крутого склона холма, так что там решили прокопать дыру побольше, в результате чего одна из стен превратилась в панорамное окно с видом на небольшой полисадник и крыши внизу. На этом же склоне, но много ниже, разлеглась главная площадь города, и сейчас на ней пускали ранние пробные фейерверки. Винильда глянула на часы. Дело было к одиннадцати. А ведь ей ещё кристалл дорабатывать. «Как вы думаете?» — спросила она. «Сколько их еще осталось?» «Судя по спискам, еще с полсотни как минимум», — вздохнул он, все так же неотрывно глядя на салют. Квинильде очень захотелось взять его за руку и вывести прямо в окно, наслаждаться праздником, но у нее был профессиональный долг. Однако многие умеют открывать порталы для своих, а сегодня новогодняя ночь, так что они могли наприглашать еще столько же. Квинильда застонала. — Устали? — профессор наконец покосился на нее. — Нет, просто у меня еще дел полно. На стыке годов планы реальности сходятся, а у меня изобретение одно, как раз от этого зависит. Мне работать надо, а не вот это вот все. Она махнула изгонятелем в руке. Бельфигор зябко передернул плечами. Наверное, рубашка у него была совсем тоненькая. Квинильде в платье казалось даже жарковато. — Ну, а в ваши обязанности как дежурные разве входят изгнание демонов? уточнил он. Квинильда задумалась. «Я должна следить, чтобы никто ничего не напортил. они это могут. Представляете, придем после каникул, а тут через шаг ловушки. За несколько дней они сковырнут печати из лаборатории, из канализационных труб». «Можно наложить заклятие заморозки на всю школу», задумчиво предложил профессор. «И пускай директор потом вызывает профессиональную зачистку». «Это ж сколько звездной пыли потребуется?» ужаснулась Квинильда. Меня директор закопает под подземельями, если я столько возьму. — Я вам дам, — невозмутимо пообещал Бельфигор. Квинильда уставилась на него новыми глазами. Вроде одет, как все, никаких бриллиантовых пуговиц. — Она очень дорогая, — осторожно заметила Квинильда. У меня есть источник, — тоже аккуратно сформулировал профессор. — Скажем так, она мне достается бесплатно. квинильде это совсем не понравилось. Бесплатно звездная пыль на дороге не валяется. Либо ее где-то крадут, либо несанкционированно добывают, что, по сути, одно и то же. Она совершенно не хотела принимать в этом участие. С другой стороны, если в школе было больше сотни демонов и все время прибывали новые, она не сможет всех изгнать сама, даже с помощью Бельфигора, который, похоже, надеялся поскорее закончить. Да и работу жалко, не говоря уже о том, что если она быстро управится со всеми делами, у нее еще будет шанс отметить Новый год в компании привлекательного алхимика, А то и поближе познакомиться с его форм... формулами. И тут ее осенило. «Я же могу посмотреть, сколько их!» — воскликнула Квенильда и вскочила на ноги. Мало ли где коллега мог бесплатно получать звездную пыль, если она даровала шанс провести остаток ночи за более приятными занятиями. «Пойдемте в учительскую. Если их чуть-чуть, добьем. А если и правда больше сотни, заморозим до да после праздников». Профессор, кажется, воодушевился. «А как вы посмотрите?» Квинильда собиралась ответить, но тут в дверь прошмыгнул демон сквозняков и сразу же рассыпался на много маленьких демонят. Так что Квинильде пришлось как следует поохотиться. А потом на лестницу между ступенек выйти к демону павшего мороженого. В общем, так они и дошли до двери учительской, отстреливаясь.